Глава 21. Вечер набирал обороты, веселье тоже. Гости курсировали между тремя залами, пробовали закуски, дегустировали напитки, танцевали и общались. Для меня такой формат праздников был все-таки непривычен, поэтому я больше наблюдала. Впитывала атмосферу, так сказать. Попутно получила втык от дяди за сокрытие истины, за то, что не рассказала, что нахожусь в другом мире. Тетя тоже, разумеется, добавила, но чуть раньше, еще до церемонии, когда мы помогали маме собраться с силами и бестолково поправляли идеальный наряд. Еще был советник Ирнар, который подошел поздороваться и беззлобно подколол на тему нашего знакомства в Нагорье. Когда я прилетела верхом на хранителей королевского рода Эстрел, чем переполошила всех. Без общения с Лотаром тоже не обошлось. К счастью, теперь мы не рыдали, а даже улыбались друг другу. Его супруга мне тоже очень понравилась. Она оказалась совершенно не похожа на мою бабушку, что тоже хорошо. Большую часть времени я находилась рядом с Георгом, но в какой-то момент его величеству пришлось отлучиться. Это было закономерно. Ведь такие приемы не только развлечения, но и повод поговорить о делах. Прежде чем отойти, Георг передал меня Феллине, затем к нам присоединились псих с Миквоем в качестве дополнительной охраны. Кстати, парни откровенно кайфовали от происходящего и, в отличие от прошлого раза, не пили. Только компот. И все хорошо. Понятно, предсказуемо, закономерно и без повода для нервов. Я успела расслабиться на 200%, а потом... В районе ягодец заворочился шарш, Решив, что на торжество наконец явился слишком занятой поручениями сезерена Тонс, которому змей ревнует, Я завертела головой и случайно наткнулась на другую персону. Худой, длинноволосый боксби. Портальщик находился на другом конце зала и едва наши взгляды встретились, плавно отступил в тень. Вот был и нет, растворился и исчез. Стоп, а может помирищилась? Но увы, я не ошиблась, совершенно точно видела именно его. Мага узкой специализации. Первой реакцией стала паника. Она длилась секунд пять не дольше. Потом мое внимание переключилось на Фелинию, которая тоже знала этого хмыря в лицо. Только бабушка его не заметила, она вообще была занята, беседовала с моими друзьями и застывшими рядом внуками, сыновьями дяди Елисея. Мальчишки слушали разговор взрослых, приоткрыв рты. А я... Теперь я растерялась. Что, если Филиния не увидела боксбе именно потому, что тот не желал ей показываться? Что, если портальщик намеренно выбирал момент, чтобы показаться исключительно мне? Вдох, выдох. И я снова нацепила на лицо маску радостной расслабленности. А сама мысленно потянулась к переговорной татушке. Сказала. «Георг, только не кричи». На ментальном плане сразу ощутился резкий скачок беспокойства, а следом прозвучало. «Маргарита, что опять случилось?» «Боксби. Он здесь. Прямо в этом зале. И явно хочет со мной пообщаться». «Так...» Та — раздалось в голове. А Георг, чью спину я видела вдалеке, начал разворачиваться. Пришлось почти приказать. «Замри». В этот раз на ментальном плане прямо-таки зарычали, зато подчинились. Король плавно вернулся в прежнее положение и свою осведомленность не выдал. Правда, при этом он осознал, что я предлагаю вступить в диалог с портальщиком, и... «Марго, нет!» «Я и сама не в восторге, но что делать?» — ответила со вздохом. «Устроим облаву», — прошипел его величество. «Мы не можем. Мы испортим праздник. К тому же он портальщик, значит, может сбежать». Тут мне возразили... «Не может здесь блокировки». «Да, но у него особенная специализация. Боксби умеет перемещаться не только внутри вашего мира, но и между мирами. А ты уверен, что блокировки сработают, если Боксби прыгнет, например, на Землю?» «Я сказала это чисто из вредности, чтобы хоть как-то обосновать свое желание. И, как ни странно, попала в цель». «Внезапно?» «Но Георг не знал». Портальщиков узкой специализации было слишком мало, на них все эти защиты даже не тестировали. На ментальном плане раздался отчетливый скрежет зубов и уже знакомая. Все равно нет, я запрещаю Марго. Но я уже двигалась в сторону узкого балкона, одновременно объясняя: У меня с собой дара, немного артефактов и твой рубин. Я способна справиться с небольшой армией. К тому же, не зачем причинять мне вред. Он хочет извлечь выгоду из своей осведомленности. А я хочу знать подробности его плана и шантажа». «Маргарита!» Я все-таки обернулась и отыскала взглядом Георга. При этом обнаружила чудное. Король по-прежнему находился далеко и стоял спиной. То есть план не одобрял, но и рубить его на корню по-прежнему не спешил. Значит, сомневался в своей категоричности. При этом, глядя на разделявшее нас расстояние, вспомнилось то самое нагорье. С какой скоростью Георг домчался до клёкота Гриши, когда я пыталась улететь. Следовательно, успеет в случае чего. Если что-то пойдет не так, я дам тебе знать. Клянусь, я дам знать сразу, при малейших подозрениях. Геройствовать точно не буду. С этими словами я шагнула в приоткрытую дверь и очутилась на балконе, который был под стать всему замку. То есть, с одной стороны, выполнял увеселительную функцию, позволяя подышать воздухом и полюбоваться видами, а с другой явно являлся защитным элементом. Узким, фундаментальным и очень подходящим для того, чтобы лить на головы нападающих раскаленную смолу. Лето давно миновало, снаружи было не прохладно, а холодно. Но прежде чем зябко обнять себя за плечи, я ослабила шнуровку атласного мешочка, который лежал в кармане, и мысленно обратилась к спавшим в мешочке семенам. «Внимание! Будьте готовы! Риск нападения!» Мешочек сразу дернулся, ожил, но покидать убежище семена не спешили. Затаились. Чем навели на подозрение, что они гораздо умнее, чем можно предположить. Я поежилась от холодящего воздуха, по коже побежали мурашки. А в следующую секунду в полумраке прозвучало. «Доброго вечера, леди Маргарита Максимова». Невзирая на всю внутреннюю готовность, я дрогнула. Потом повернулась к Боксби и с большим удивлением оценила его внешний вид. Передо мной стоял не аристократ, явившийся на прием по приглашению, а слуга в неприметном камзоле. Форма была не такой, как на слугах-биормцах. И это, безусловно, был маскарад. «Вы получили мое послание, верно?» Начал портальщик, даря улыбку, которая в полумраке балкона выглядела смазанной и зловещей. Но вместо ответа я задала собственный вопрос. «Как вы здесь оказались?» «Просто дворец Крейва – это точно не проходной двор». Новая неприятная улыбка мне объяснили. «Связи, леди Маргарита». Я снова уставилась на его одежду. В этот раз пыталась отыскать элементы моды, характерные для эстраола. Но нет. Наряд был явно не нашим. Портальщик прикидывался слугой представителя какой-то другой страны. «Вы сильно рискуете, находясь здесь», — продолжила я, перехватывая инициативу. Прямо сейчас я намеревалась напомнить о кровожадности Крейва, которая не простит проникновения на собственную территорию. Угроз в адрес падчерицы он тоже не спустит. Поступок Боксби — самоубийство чистой воды. Но сказать не успела. Боксби оказался быстрей. «Не меньше, чем вы, Марго». Хм. Я уставилась недоуменно, а портальщик пояснил. «Фотографии, леди. Вы же понимаете, что карточки, переданные вам, далеко не единственные». Я понимала. Помнила слова дяди о том, что фоток напечатали очень много. Только вот загвоздка. В этом мире земные фото быстро превращаются в пыль, как и любые образцы чужих технологий. Фотографии, которые вы прислали, уже испортились. На них невозможно что-либо рассмотреть. Шах и... А, нет, не шах. С чего вы взяли, что я храню карточки здесь? А где тогда? Удивилась я. В вашем мире, разумеется. Там достаточно укромных мест. Сделать небольшой временный тайник не проблема. «Так. Значит, фото есть, и они в доступе у Боксби. Хорошо. Но тогда другой вопрос с подвохом. Вы собираетесь показать их Георгу?» «Зачем?» — искренне удивился портальщик. «Я не поняла. Уставилась на шантажиста изумленно, потому что в моих представлениях именно Георг был главной жертвой. Ведь у нас любовь, свадьба. И даже последнему дураку ясно, что это идеальный повод для давления. «Его Величество слишком любит вас», — заявил вдруг Боксби. «Боюсь, он простит вам и фотографии, и что угодно». Гад неожиданно польстил. Я даже зарделась от таких слов, но не сдалась. Мой голос прозвучал настороженно. «Тогда кому? Кому еще может быть интересна такая ерунда? Это же глупость!» Обычное земное развлечение, вы разве не понимаете? Очередная улыбка и новые, опять-таки, неожиданное объяснение. Это для вас, ерунда, леди Маргарита Максимова. А для аристократии нашего мира это катастрофа. Поверьте, стоит им увидеть ваш вопиющий разврат, и вы станете изгоем в высшем обществе навсегда. И Георг не спасет. Более того, ваша уничтоженная репутация бросит тени на него. Очень сильную тень, если правда вскроется. — В этой правде нет ничего особенного. Дрогнув, повторила я. — Для вас, — подчеркнул Боксби. — В нашем мире подобное поведение не позволяют себе даже куртизанки. — Хорошо, отлично. Вот только... Я вам вообще-то магию спасла. В смысле, вашему миру. Неужели аристократия такое забудет? Худосочный, длинноволосый брюнет отреагировал уже знакомым образом, гаденькой ухмылкой. Знаю, леди. Но уж поверьте, подвиги и герои быстро забываются. Глупо рассчитывать на славу и почет до конца дней. А уж если герой совершает какой-то мерзкий поступок... Увы, через год-два никто и не вспомнит о ваших заслугах. Свергнуть с пьедестала очень легко. Соглашаться не хотелось, но я понимала, что он прав. Уж что, а добро люди забывают быстро. Портальщик сейчас не нагнетает, а констатирует факт. Вот только Боксби, как и широкая общественность, не знал другого. Он понятия не имел о моих способностях. Безвылазно сидя в столичной академии эстраола, я просто не успела их засветить. И прямо сейчас я могла напасть. Более того, я могла убить, уничтожить на месте самым неожиданным для портальчика способом. И, видимо, что-то кровожадное мелькнуло на моем лице, потому что следующими словами стало. «Не советую причинять мне вред, леди. Это только усугубит проблему». Подражая мимике Георга, я высокомерно заломила бровь. А Боксби объяснил. «Друзья». Леди Маргарита, у меня есть друзья, которым переданы координаты тайника и инструкции. В моем мире таких друзей называют сообщниками, не удержалась от шпильки я. Называйте как хотите, просто знайте, что в случае моей смерти будет только хуже. Я понимающе кивнула. Одновременно порадовалась тому, что никто не дергает меня по ментальной связи, выясняя, как проходят переговоры, и не пытается прорваться на балкон. «Хорошо, Боксби, что вам нужно?» Новая улыбка гада была не только зловещей, но и очень-очень широкой. «Приятно, что я не ошибся в ваших интеллектуальных способностях». «Угу. Золото, разумеется», — продолжил он. «Что еще может быть нужно такому скромному, очень бедному человеку?» Боксби шутовски поклонился. «Я актерской игрой не прониклась, уточнила холодно». — Сколько? — Для начала сто тысяч. — Для начала? — воскликнула возмущенно. Просто сумма была немаленькой. И опять хвала небу, что Боксби не знает всего. Имея он хоть малейшее представление о том, сколько ценностей мы с парнями добыли сначала в подвале Академии, а потом в сокровищнице Гаэша, запрос был бы куда больше. Впрочем, сотней дело в любом случае не ограничивалось. — Первая часть сказал портальщик. аванс?» «А основная часть?» «Она будет чуть больше, вы передадите ее позже, и я дам вам время собрать эту сумму». «Вот же с... собака женского рода. Но на этом все?» «С прежней серьезностью уточнила я. Аванс, основная сумма и все?» «Ну, разумеется, леди». Вот тут он однозначно врал. Боксби точно вознамерился доить меня всю жизнь, до конца дней шантажировать этими фотками, репутацией и проблемами, которые возникнут в случае чего у Георга. Последняя оказалась самой больной точкой, и портальщик знал, на что давить. Платить я не собиралась. Нет и еще раз нет. Тем не менее сказала. «Две суммы, и мне нужны гарантии». «Ну, добыть новые фотографии я вряд ли смогу», — фыркнул Боксби. «Вы об этом уже позаботились». Он намекал на присутствие в торжественном зале дяди. Еще не знал, что дядя, скорее всего, вернется на Землю. «Поэтому я отдам вам весь пакет, и вы будете спокойны». Нашел дурочку. Ведь кроме пакета дядя передал ему флешку, а владея магией внушения, распечатать новые фотки не проблема просто поймать и загипнотизировать любого прохожего, который способен найти центр печати и заплатить за заказ. Но разоблачать план я не стала. Выдвинула другое требование. Все фотографии и амулет с фрагментом останков бабушки Альбрины. Боксби прямо-таки засиял. Посмотрел уважительно и... «Амулет дорог мне как память», — произнес он. Я едва не зарычала. Страх давно испарился, трепет тоже. Сейчас я пребывала в настоящей ярости. Амулет мне, повторила требовательно. Подумаю, — отозвался шантажист после паузы. Договоримся. Он скосил взгляд на балконную дверь, а я опять пошла в атаку. Где, когда и как я должна передать вам аванс? Мужчина вдруг насторожился и отрицательно качнул головой. Не сейчас, я расскажу позже. Боюсь, наше время уже истекло. Я не хотела выпускать бокс без поля зрения, поэтому в сторону выхода не смотрела. Наградой за такую внимательность стало видение того, как портальщик исчез. Изначальное предположение оказалось верным. Блокировки от телепортации, установленные в залах замка на скале, преградой для него не стали. Вот так и обнаруживаются вопиющие дыры в обороне. Крейф, наверное, будет счастлив, когда скажу. Еще пара секунд, и на балкон шагнула какая-то парочка влюбленных. Обнаружив тут меня, они вздрогнули, словно застигнутые за неприличным, а я натянуто улыбнулась и поспешила прочь. Уже очутившись в зале, вновь сосредоточилась на тату. — Он сбежал, — сказала Георгу, — но выдал много интересного. — Понятно. — процедили вслух и над самым ухом. Георг успел переместиться, караулил меня и теперь подкрался. Я от такого сюрприза чуть не завещала, потом выдохнула и повернулась к его величеству. «Давай потанцуем». Момент был, конечно, серьезным, но сюзерен развеселился. «Ставки о том, сколько раз наступишь мне на ногу, делать будем?» Я фыркнула. «Смейся, смейся. Однажды я освою все эти па, и мы посмотрим, кто кому и куда наступит. И спорить будем не на поцелуи, а на большой бриллиант из твоей короны». «Просто у меня теперь тоже есть сокровищница, и, следовательно, ее нужно пополнять».